Глава 17. В которой читают письмо. Следующие 2 дня Уильям почти не помнил. Слабость и сильный жар не давали встать. Мысли путались, большую часть времени Уильям попросту спал. И каждый раз, когда просыпался, слышал совсем рядом убаюкивающее мурлыканье, чувствовал уютное тепло, а потом снова засыпал, прижавшись щекой к мягкому кошачьему боку и запустив пальцы в густую шерсть. Утром третьего дня у Ильяма разбудили голоса. Мальчик сел и осмотрелся. В комнате не было никого. Лишь лежащий рядом кот сонно поднял голову и вопросительно мяукнул. Разговаривали за дверью. Уилл узнал голос мистера Джефферсона, сердитый и растерянный. «Сэр, я не могу прямо сейчас везти больного ребенка в Лондон!» Ответа его собеседника Уилл не расслышал, но интонации были уверенными и практически приказными. Я вынужден настаивать, сер. Вы говорили, что мальчик важен, значит, важно и его здоровье. Кот издал недовольное мррр, когда Уильям тихонько выполз из-под одеяла. Голова закружилась, но другого шанса выяснить планы мистера Джефферсона может и не появиться. Он подкрался к двери, прижался к ней ухом и успел уловить обрывок вопроса. Перевести самостоятельно? Вы же знаете, что я не учил этот язык, с досадой ответил Джефферсон. Тогда и нечего возражать. Собирайтесь и отправляйтесь. Завтра последний срок. Учитывая обстоятельства, я предпочёл бы видеть вас обоих поблизости. По дороге заедете к профессору насчёт перевода. Говоривший показался Уильяму знакомым, но странное гулкое эхо искажало голос, будто он доносился с дна металлической бочки. Не думаю, что мальчика стоит посвящать в подробности. Помедлив, отозвался губернатор Вы говорили, что секреты отца могут быть опасными, и это ведь и его отец тоже. У Ильяма плотнее прижался к двери, не веря своим ушам, но тут Элиссару надоело лежать одному. Он соскочил с кровати, потянулся и, подойдя к двери, требовательно мяукнул. Прогнать кота, не выдав своё присутствие, было невозможно, а тот, поняв, что выпускать его не собираются, пренебрежительно фыркнул, встал на задние лапы и дотянулся передними до дверной ручки. Дверь распахнулась наружу. Уил едва удержался на ногах. Мистер Джефферсон, стоявший в коридоре спиной к нему, резко обернулся, и мальчик увидел в руках наставника небольшое круглое зеркальце. А, вот и он. Голос стал приветливее. Доброе утро, юный лорд. Как самочувствие? Джефферсон поджал губы, но поднял зеркальце выше и поманил Уила к себе. Подойдя, мальчик увидел в отражении знакомое лицо и вежливо наклонил голову. Доброе утро, лорд Элисар. Я всё хорошо. Он встал впервые за 3 дня, неодобрительно произнёс губернатор. Собеседник перевёл взгляд на него, но тут кот, крутившийся у ног, поднял голову и напомнила себе. У Уильяма подхватил зверя на руке, и ректор рассмеялся. О, я вижу, у вас там целая компания. 3 самое подходящее количество героев для приключений и тайн. А? Он подмигнул мальчику и тут же стал серьёзным. Габриэль, это приказ. Да, сэр. Мистер Джефферсон скривился словно от зубной боли. И не забудьте отчитаться. До свидания, джентльмены. Он снова подмигнул. Поверхность артефакта потемнела. Уильям увидел в зеркале собственное лицо, бледное и растерянное, недовольную морду кота и край рукава мистера Джефферсона. Поднять голову и задать прямой вопрос мальчик не решился. Но губернатор неожиданно опустился на одно колено и посмотрел ему в глаза. Ну как ты? Мальчик крепче прижал к себе кота и внимательно поглядел на учителя. Лорт Элисар сказал: "Давай сначала позавтракаем, хорошо?" перебил мистер Джефферсон. "Как насчёт овсянки и тостов? Я попрошу, чтобы принесли в комнату. Возвращайся в постели". Он прикрыл глаза, глубоко вздохнул и твёрдо взглянул на подопечного. "И я всё расскажу, обещаю". Уилки внул и не отпуская кота, развернулся к двери. За спиной он услышал шаги. Вот губернатор идёт по ковру. А вот он перешёл на паркет, и подошвы ботинок стучат по старым доскам. А вы правда, мой брат? Шаги стихли. Уильям зажмурился, боясь обернуться. Через долгую паузу он услышал новый вздох. Правда? История Гэбриэла Джефферсона оказалась короткой. С 9 лет он рос в приюте, и мать помнил весьма смутно, а отца не помнил вовсе. Окончив школу, он поступил в колледж, да так в нём и остался. Сперва секретарём, затем заменил преподавателя английской словесности, затем подтянул латынь и греческий. На жизни хватало, но хотелось большего. И когда знакомый предложил замолвить словечко ректору академии в Драконвилле, Гэбриэл не стал отказываться. Долгое путешествие из пригорода Нью-Йорка в Калифорнию, встреча с настоящим драконом, а потом вся жизнь перевернулась с ног на голову. Лорд Элисар с первого взгляда определил во мне дракона. Сказать, что я был удивлён, ничего не сказать. Это был шок. Он усмехнулся. У них очень запутанная система родовых связей, но он как-то сумел определить, чей я сын. Это было зимой, а потом оказалось, что лорд Грей исчез, и в Драконвилл приехал ты с матерью. Лорд Элисар решил, что представить меня к вам будет хорошей идеей. Он до сих пор пытается выяснить, как вышло, что я Рос-1, но пока безуспешно. Габриэль с тоской вздохнул и покосился на окно. Уил, пользуясь тем, что на него не смотрят, быстро уронил на пол кусочек сыра. Из-под кровати донеслось благодарное урчание. Мистер Джефферсон вздрогнул и обернулся, но Уил успел задать вопрос раньше. Но почему нам ничего не сказали? «Потому что я опасался, что твоя мать порвет меня на куски, если узнает». Гэбриэл невесело улыбнулся. «В переносном смысле, конечно. Наследником графа Грея являешься ты. И она могла подумать, что я, как старший сын... Но это ерунда, конечно. По здешней легенде я физически не могу быть его сыном. Что же касается драконь и их привилегий, пусть об этом рассказывает лорд Элиссар. Я пока слабо разбираюсь в их порядках». Он глубоко вздохнул, словно ставя точку в беседе. Уилл молча кивнул, не зная, что отвечать. Он сомневался, что мама способна порвать кого-то на куски. Да и как бы она это сделала, если дурацкий драконий портал унёс её и мистера Дарла неизвестно куда. Мистер Джефферсон вынул из внутреннего кармана жилета свёрнутый трубочкой пергамент. Вот это осталось на столе, когда сработал портал, пояснил он. По выдраконий язык я могу опознать только по внешнему виду. Уильям вздохнул и уставился на незнакомые строчки. В академии был курс драконьего языка, но он не слишком старался. Куда интереснее было потратить время на изучение устройства парового котла или свойств драконьих кристаллов. Как бы пригодились сейчас эти знания. Я нашёл в библиотеке пару словарей, проговорил Гэбриэл. Но это мало помогло. Похоже, это один из древних диалектов, там даже алфавит немного другой. Вот это слово, он ткнул пальцем в строку. похоже на храм или рыцарский орден. Это палец переместился правее. Можно перевести как святой или белый или чистый. Вот это точно драконий гребень. Лорд Элисар сказал, что специалист по драконьим наречиям живёт в Лондоне и дал мне адрес. Если ты хорошо себя чувствуешь завтра, не смотри на меня так. Завтра и не раньше. Так вот, завтра мы можем поехать туда и попытаться перевести оставшийся текст. Согласен? Оил радостно закивал и тут же вскочил, чтобы бежать собирать вещи, но из-за нового приступа головокружения едва не упал. Хорошо ещё Гебрил успел подхватить его под руки. "Завтра", повторил он, "не раньше".